Восток. Часть 1. Китай. Небесная таблетка. Представьте себе молодую пару, неспешно шагающую среди заснеженных китайских гор по направлению к деревянной постройке. Они закрывают за собой дверь, а затем начинают медитировать. Закончив, мужчина в молитвенном экстазе воздаёт хвалу богам, в то время как женщина сжигает благовония в священных сосудах. Они садятся и вместе начинают страшно скрежетать зубами, а после недолгих молитв раздеваются и начинают акт любви. Во время неспешного, почти что церемониального соития пара не забывает о богах и следит за священным порядком ритуала. Это не странный религиозный обычай, и уж тем более непростое развлечение. То, чем они занимаются алхимия. Бессмертная собака. Внешняя практика. В древнем Китае алхимия возникла не позднее IV-III веков до нашей эры. Тогда философ и алхимик Цзо Уянь придумал основополагающую для всей китайской культуры теорию пяти элементов, находящихся в бесконечном и цикличном противоборстве. Земля не даёт пробираться через себя в воде, вода тушит огонь, огонь расплавляет металл, металлическое орудие робит ствол дерева, которое в свою очередь прорастает в земле. Уже в III веке китайцы считали, что сосуды, сделанные из приготовленного алхимиками искусственного золота, могут продлевать жизнь тому, кто из них пьет и ест. Алхимик Гэ Хун, живший столетием позже, утверждал, что именно так можно стать бессмертным, ибо золото не подвержено порче и сообщает эти свойства организму человека, употребляющему металл в пищу. Другие лекарства от смерти – это киноварь, серебро, нефрит, И трава дюйшен, вероятно, кунжут. Их, согласно Гэхуну, нужно было носить на себе или принимать внутрь. К примеру, пить золотой сок и нефритовый сок, и это не метафоры. Недавно в Китае археологи нашли 3,5 л подобного эликсира. Золото, жемчуг и нефрит также якобы обладали способностью сохранять трупы нетленными. Волшебные свойства приписывались и другим ингредиентам. Алхимик мог натереть ступни соком кипариса, чтобы ходить по воде, а кровь из петушиного гребня считалась источником мужской энергии ян. На протяжении всей истории Китая алхимия была связана с даосизмом, религией, в рамках которой активно развивались представления о внешней и внутренней трансмутации. Даосизм зародился примерно в IV веке до нашей эры. Его основателем считается философ Лао-цзы, Старый ребёнок. будто бы живший во времена Конфуция. Хотя главной темой философии Лао-цзы была аскеза ради постижения природы и естественной гармонии Дао, основой религии для простого народа стало почитание многочисленных богов и героев, а для даосских монахов достижение бессмертия при помощи магических и алхимических практик. Со временем из философа-аскета Лао-цзы превратился в предводителя триады главных богов, трёх чистых а также стал начальником восьми святых бессмертных, могущественных людей, достигших бессмертия чаще всего с помощью аскезы, магии или алхимии. Считалось, что они жили на острове, где всё было построено из золота, а жемчуга и плоды на деревьях даровали вечную жизнь. Лао-цзы нередко выступал и в роли алхимика. К примеру, известна легенда о том, как он вылечил человека с помощью небесных таблеток. В даосских мифах множество алхимиков становятся бессмертными благодаря специальным пилюлям. Причём пожинать плоды тайного искусства могли не только монахи или божества, но и домашние животные. В легенде об алхимике Вэй Бояне рассказывается, как он взял с собой в поход в горы несколько учеников и собаку. Взобравшись высоко, монах решил испытать свои пилюли бессмертия и дал одну собаке. Та от неё моментально издохла. Несмотря на это, храбрый Вэй Боян и один из учеников всё равно проглотили лекарство и тоже незамедлительно упали замертво. Оставшиеся ученики ушли готовить похороны, но когда вернулись, не обнаружили ни одного из тел. Все трое воскресли и стали бессмертными, и в назидание неверующим ученикам оставили в горах записку о произошедшем чуде. Даосский эмбрион. Внутренняя практика. Алхимия стала одним из основных занятий даосских монахов. Их искусство разделялось на две составляющие: внешнюю и внутреннюю. Внешняя алхимия занималась производством эликсиров из металлов и минералов. Считалось, что они должны постепенно заменить недолговечную природу внутренних органов, составленных из живой материи, на свойственную металлам, крепкую и неразрушимую, сообщая алхимику бессмертие. Однако путь одной только внешней алхимии был отброшен даосами, возможно, не в последнюю очередь из-за громких случаев отравления эликсирами более десятка императоров. Рецепты по изготовлению чудодейственных снадобий стали трактоваться символически, и к II веку окончательно сложилась система внутренней алхимии или нейдан. Нейдан предполагал владение особыми техниками накопления энергии и медитации. их даосы наравне со многими богами и учениями частично позаимствовали у буддийских монахов на заре внутренней алхимии Вэй Боян, известный помимо прочего описанием рецепта пороха, впервые применил лексику лабораторной алхимии к внутренней именно поэтому например в одном даосском трактате XII века китайские алхимики стали именовать ртутью семя и кровь а свинцом дыхание и силу Алхимический котёл стал аллегорией головы, так как в ней содержится необходимое для образования младенца бессмертной сущности, находящейся внутри adepta, эссенция цин. Печь же стала символом брюшной полости, где формируется эмбрион. Даосизм перенимал знания не только у буддизма. Синкретизм трёх основных религий Китая буддизма, даосизма и конфуцианства И по сей день проявляющийся в народной религии, так называемом шиенизме, смешивающем все существующие культы в единую систему, влиял не только на теологию, но и на алхимические практики. В трактате XVI века "Указание о значении людской природы и продолжительности жизни", в компэдиуме знаний о внутренней физиологической алхимии, появляется гравюра, на которой изображены трое медитирующих вместе мудрецов. Это Конфуций, Лао-цзы, и буддийский бэдхисатва дхарани. Впрочем, между тремя религиозными системами имелись и существенные разногласия, например, во взглядах на половые отношения. Конфуцианские этические принципы не допускали свобод в сексуальном поведении, а буддийское стремление к абсолютной исключённости из материального мира не позволяло отводить плотской любви хоть сколько-нибудь значимую роль в духовной жизни человека. Искусство о почевалини Сексуальная практика. Китайские алхимики гармонизировали энергию ци, не только принимая эликсиры, соблюдая диету, выполняя обряды, медитируя, делая гимнастические и дыхательные упражнения, массируя себя и особым образом глотая слюну. Одной из важнейших техник внутренней алхимии считался секс. Продление жизни достигалось при помощи совокуплений, которые должны были предваряться медитацией. с микратным скрежетанием зубов, техника, позволяющая накапливать нефритовую слюну, чтением молитв богам и воскуриванием священных благовоний. Само даосское соитие описывалось как долгое, нежное и неторопливое. Алхимики верили, что эссенция цин, содержащаяся в мужском семени, и женская эссенция, находящаяся в менструальной крови, питают друг друга. Почти такая же теория была у Аристотеля: сперма и менструм, соединяясь вместе, порождают ребёнка. Тело женщины они уподобляли алхимическому тиглю, а тело мужчины печи. Мужчина и женщина соединялись как инь и ян для взаимной пользы. Обилие партнёров по тому поощрялось, а целибат и безбрачие порицались как неестественные практики, укорачивающие жизнь. Однако растрата семени была недопустима, и даосские монахи использовали особую технику оргазма без эякуляции. Они считали, что могут перенаправлять семя по позвоночному столбу, дабы эссенция дзин питала мозг и помогала выращиванию младенца. В действительности, во время оргазма даос просто нажимал на место между анусом и мошонкой, уретра закрывалась и эякулят попадал в мочевой пузырь. Даосские трактаты давали подробные описания сексуальных техник не только для мужчин, но и для женщин. С помощью алхимии девушка могла трансформировать себя в мужчину. Впрочем, мужчинам были уготованы более простые пути к долголетию. Техника перенаправления семени могла осуществляться и при помощи самоудовлетворения. В синкретических трактатах по алхимии XVIII-XIX веков выращивание младенца описывается в некоторых либо сексуальных практик, столь важных для даосов. И происходит это именно под влиянием строгой конфуцианской этики. Авторы описывают даосских монахинь. Это девственницы, отказавшиеся от мяса и вина, пытающиеся достичь бессмертия и омоложения, но опять же, не в качестве женщины, а в качестве мужчины. Такая внутренняя алхимия исключает все формы сексуального поведения, хотя в синкретических трактатах ничего не говорится о запрете женской мастурбации, а также предлагается техника помазания головы маслом радости Будды без стимуляции гениталий. Женщина могла трансмутировать красное в белое, то есть свою кровь и её эссенцию в энергию ци, помогая себе при помощи массажа груди. Азиатский ураборос обмен практиками. При рассмотрении общих черт европейской и китайской алхимии может возникнуть впечатление, что на даосские практики бессмертия воздействовали не только местные религиозно-философские школы. Были и внешние влияния, а именно западная, Александрийская натурфилософия. Уже на заре сравнительного исследования истории науки Европы и Китая было замечено, что два важнейших алхимических символа запада и востока, уроборос и инь-ян, похожи друг на друга как две капли воды. однако вряд ли запад здесь повлиял на китай. известно, что в поднебесной ещё до появления алхимии существовали изображения змей, кусающих себя за хвост. они встречаются как в виде декоративных колец из нефрита, так и в виде фресок в даосских храмах. Несмотря на то, что контакты между китайскими и западными алхимиками могли установиться уже вскоре после завоеваний Александра Македонского, IV век до нашей эры, и экспедиции китайского путешественника Джана Цяна в другие азиатские страны, II век до нашей эры. Мы о них ничего достоверно не знаем. Последние археологические данные показывают, что древние греки могли вдохновлять своими скульптурами строителей терракотовой армии ещё в III веке до нашей эры. О многочисленных контактах Китая с Римом и Византией свидетельствуют как находки монет, так и исторические данные об обоюдных посольствах. При всём этом единственным прямым влиянием европейских представлений об алхимии на китайскую иконографию с натяжкой можно назвать одно позднесредневековое китайское изображение мужчины, держащего в руках уробороса. Существовали прямо противоположные мнения, впрочем, кажется, безосновательные. Не западные алхимики вдохновили китайских, а наоборот. Согласно невероятной теории учёного Сиида Магди Хассана, адавской алхимии узнали арабы-язычники до исламские люди неведения, путешествовавшие в Китай. Оттуда они принесли эти знания в египетскую Александрию, таким образом положив начало алхимической традиции всего Запада. В доказательство он приводит найденные на Лемносе глиняные таблетки. их использовали в ритуалах для лечения болезней, например, дизентерии. Учёный нашёл на них алхимические термины якобы китайского происхождения. Спорное утверждение, так как автор считает, что китайские слова записали арабской вязью сверху вниз и слева направо. Впрочем, в реальности алхимические системы египтян и китайцев развивались примерно в одно время и были настолько непохожими по своей сути, что едва ли стоит искать их общий корень. В египтическом Египте никогда не имело влияния идея о достижении бессмертия при помощи эликсиров. А в Китае не было ни следа концепта смерти и возрождения первоматерии. Если между двумя не похожими мирами и происходил какой-то обмен алхимическими знаниями, он не был таким уж серьёзным. Уникальность традиции китайской алхимии доказывает и то, что она неизменно вызывала живой интерес сильных мира сего из других стран. Даосский монах Чан Чунь, живший в XI-XII веках, будучи уже 70-летним старцем, был вызван в военную ставку Чингисхана в Самарканде после победы над китайскими войсками. Правитель говорил с ним только об алхимии. «Святой муж, ты пришел издалека. Какое у тебя есть лекарство для вечной жизни, чтобы снабдить меня им?» Учитель отвечал. «Есть средства хранить твою жизнь, но нет лекарства бессмертия. Чингисхан весьма похвалил его чистосердечие и прямоту. Япония. Багровый дворец. Китайская религиозная алхимия распространялась среди других народов. Известно, что китайцы активно обменивались золотодельческими знаниями с народами Персии, Вьетнама, Бирмы и Кореи. У японцев же было сравнительно много золота, поэтому они интересовались в первую очередь внутренней алхимии. Несмотря на то, что в Японии никогда не возникала мощная даосская традиция, между местной религией синто и даосизмом было довольно много общего, к примеру, вера в бессмертных. Так прижилась и завезённая с континента алхимия. Особенно напоминают даосских монахов последователи синкретического учения Сёгэндо, смеси буддизма, даосизма и синто. Горные отшельники Ямабуси, помимо аскетизма, практиковали магические, боевые и сексуальные техники. Китайские и корейские учёные, начиная с VI века, приносили в Японию свежие знания о медицине и лекарственной алхимии. С VIII по XII века аристократия и весь японский двор были чрезвычайно увлечены экспериментами по продлению жизни при помощи эликсиров растительного, минерального и металлического происхождения. Не только китайские императоры увлекались поисками бессмертия. Алхимические эликсиры охотно пил шестидесятый император Японии Дайго IX-X века. Конечно, кроме благородных людей, практиковавших алхимию для долголетия, в Японии, так же как и в Китае, была своя народная алхимия. Например, на японском свитке XIII века изображена процессия монашек, везущих верующим мочу буддийского монаха и пена в специальном сосуде. считалось, что урина знаменитого религиозного деятеля может лечить от слепоты и заболеваний желудочно-кишечного тракта. Похожие воззрения встречались и в Индии. Хоть в Японию алхимия тоже пришла вместе с китайской культурой и потому не имеет ярко выраженной национальной специфики, исследователи всё же находят некоторые уникальные произведения алхимического искусства. Не так давно учёные обнаружили японские внутренние карты соответствия, которым в других источниках нет. Однако по своему устройству они ближе всего к китайским алхимическим изображениям. На схеме пути эликсира в девяти циклах для возделывания реальности мы видим подробную алхимико-анатомическую систему. Так как Япония была ещё более недоступной для чужаков страной, чем Китай, до XIX века она имела ограниченные контакты с иноземцами. Поэтому, когда те стали проникать в страну восходящего солнца, среди местных начались многочисленные эпидемии холеры и других неизвестных прежде болезней. Народные представления о медицине и алхимии стали противостоять западным нововведениям, зачастую представляющим в глазах японцев опасными и зловредными. Именно поэтому остатки проявлений традиционных взглядов на медицину, в том числе позаимствованных из внутренней алхимии, в Японии можно было встретить вплоть до начала 20 века. Примером этому могут послужить распространённые гравюры, иллюстрирующие процессы жизнедеятельности человека на манер даосских внутренних карт. В новом анатомическом смысле использовались все те же алхимические метафоры. Сердце служило источником огня жизни, внутри тела расхаживали человечки, легкие неуловимо напоминали лепестки лотоса, а точки входа и выхода пищи обозначались вратами. Таким же образом, как в старинных аллегориях отмечали точки, важные для циркуляции ци.